Глава 3 1953. Любовь как она ловит в свои сети. Взгляни на любовь, как она ловит в свои сети горячие сердца. Взгляни на дух, как он сливается с землей, давая ей новую жизнь. Роя перечитывала стихотворение Руми и ждала Бахмана. С того дня, когда он впервые увидел ее в магазине, Он не пропустил ни одного вторника. Та зима вообще была полна восторга, ожидания, разговоров. «Когда ты влюбилась, сестра? Скажи мне. Ты влюбилась в него, когда он процитировал слово из того стихотворения, да?» «Конечно, нет», — ответила Роя сестре. «Дело ни в одном слове, ни в одном мгновении. Такое бывает только в американских фильмах, разве не понятно? Рое хотелось забыть обо всем, хотелось тепла и уюта. Все это она находила в магазине канцтоваров с его книгами. Потом там появился Бахман, но если бы ей потребовалось назвать день, когда она влюбилась окончательно и бесповоротно, то она сказала бы про седьмой вторник. В тот день стало понятно, что зима с ее холодами, морозом и серым небом уже позади, что впереди зеленая листва, цветы, И новая жизнь. Вся страна готовилась праздновать первый день весны. Персидский Новый год. В тот вторник господин Фахри выглядел особенно оживленным и энергичным. Он помогал матерям покупать детям новогодние подарки, заворачивал карандаши, звонил своим покупателям и сердечно желал им радости и долгих лет жизни. «Я хочу купить подарок сыну», — проворковала очередная покупательница. Он хорошо учится и любит читать». Гордость на ее лице вызвала у Бахмана улыбку, и Роя заметила ее. Еще один мужчина купил цветные карандаши, и господин Фахри сложил их в букет как цветы и перевязал зеленой ленточкой. Но больше всего, конечно, люди покупали поэзию. Как всегда, любовь к персидской поэзии была безграничной. Когда в магазин нахлынула новая волна покупателей, Роя и Бахман разошлись в разные стороны. Он стал рассматривать политические брошюры на стенде, а она листала в глубине зала переводные романы. Потом толпа рассеялась так же быстро, как и появилась. Книги были куплены, подарки выбраны, советы выслушаны. Все ушли, остались лишь Роя и Бахман. Казалось, они были поглощены собственными занятиями, но, конечно, оба ощущали присутствие друг друга. Господин Фахри захлопнул с громким стуком свой кассовый аппарат. «Удивительно, как много стали люди покупать к Наврузу. Неужели у всех детей в этом городе хорошие оценки, раз они заслужили такую кучу подарков к Новому году?» Рой и Бахман молчали каждый в своем углу магазина. «Вот что!» Господин Фахри обвел взглядом магазин, словно обращался к огромной аудитории. «Я не могу жаловаться. Сегодня моя торговля шла замечательно». «Но теперь я должен отнести в банк выручку». Ни Роя, ни Бахман не пошевелились. «Раз я уйду, мне придется закрыть магазин». «Я побуду здесь», — спокойно заявил Бахман. «Что? Я могу остаться здесь. Если придут покупатели, я скажу им, что вы скоро вернетесь. «О!» Господин Фахри поглядел на Бахмана, потом неуверенно на Рою. Роя поняла его замешательство и просто окаменела при мысли о том, что останется наедине с Бахманом. «Конечно же, это неприлично. Мне пора домой. Всего вам хорошего, господин Фахри». «Ну, раз вы уходите...» «Да, Роя Ханум, хорошего вам дня!» С облегчением отозвался господин Фахри и снова посмотрел на часы. «Банк скоро закроется? У меня мало времени». «Спасибо, Бахман Джан. Я ловлю вас на слове». Мистер Фахри схватил пальто и со строгим видом повернулся к Рое. «До свидания, Роя Ханум. Идите домой». Пока не стемнело. Он надел на голову черную шапочку. Бахман Джан, я скоро вернусь». Он торопливо вышел, и Роя направилась следом за ним. «Останься». Голос Бахмана звучал ясно и уверенно. «До свидания». Она замерла в дверях. Господин Фахри скрылся за поворотом. «Пожалуйста, останься». Теперь его голос звучал не так уверенно. Она повернулась, чтобы объяснить ему, почему она не может остаться. Но когда увидела его лицо, у нее перехватило дыхание. Бахман нервничал. У него горели щеки, но в глазах светилась нежность. Ей нужно было идти домой, «Там много дел. Маман и Зари убирали дом к Новому году. Им нужно помочь, вытирать пыль, выбивать ковры, мыть с уксусом стёкла. Ох уж эта весенняя уборка. Нет, она никак не могла остаться тут наедине с этим парнем. Но она уже осталась наедине с ним. Она была с ним здесь, и внезапно в этом хранилище покоя забрежила возможность переменить абсолютно все. «Какая у тебя самая любимая книга?» — быстро спросил он. «У меня такой нет». «О, но ведь мне показалось, что ты любишь читать». «Да, люблю. Я имела в виду, что у меня она не одна. Их очень много». Он усмехнулся, и его лицо все еще красное, немного расслабилось. «Господин Фахри сказал мне, что ты хочешь изменить мир». Ей казалось, будто она прыгает с обрыва и удивлялась тому, что еще в состоянии передвигать ноги. Роя направилась к Бахману и остановилась на расстоянии вытянутой руки. Он стоял перед ней с пылающим лицом, темной густой шевелюрой и в штанах цвета хаки. «Я ничего не знаю об этом». Бахман опустил голову и посмотрел себе под ноги. «Но ведь ты занимаешься политикой, разве не так?» разве в этой стране найдется хоть один человек стоящий в стороне от политики удивленно возразил он это я солгала она тебе надо интересоваться политикой особенно теперь понимаешь мне она не нравится все эти споры демонстрации это все что у нас есть мы должны участвовать в этом нельзя допустить чтобы свергли премьер-министра масадыка «Ты веришь слухам? Его хотят сместить?» «Да, меня они беспокоят. Это могут сделать иностранные державы или наши соотечественники. Предатели живут среди нас. Это нарастает». Он замолк. «Ладно, не хочу надоедать тебе этим». «Я привыкла к таким разговорам. Мой баба говорит почти то же самое». «Правда?» Бахман улыбнулся. «О, да, я получаю свою порцию рассуждений». Он больше ничего не говорил, а просто смотрел ей в глаза. Они стояли лицом друг к другу. Она слегка нервничала от его взгляда, но все же трепетала от восторга. Они могли не касаться друг друга. Это им было совсем не обязательно. «Я знаю, что ты любишь читать. Ты любишь поэзию и романы», — тихо сказал он. «Откуда ты знаешь?» «Каждый вторник я вижу тебя. Ты любишь тот уголок». Он кивнул туда, где у господина Фахри стояли на полках зарубежные романы. «Ой, ты приходил сюда каждый вторник?» «Я не замечала». Он рассмеялся. И когда он это сделал, его лицо окончательно успокоилось. В его глазах сверкал смех. Они наполнились поразительной, захватывающий дух добротой. «Я приходил сюда и в другие дни. Тебя тут не было. Ты появлялась лишь по вторникам. Это единственный день, когда я могу здесь бывать», — пояснила она. «Чем ты занимаешься в остальное время?» «Учусь». «Правда?» «Да». Она серьезно посмотрела на него. «Мой отец хочет, чтобы я занималась наукой?» «Или писала книги». «Как Эллен Келлер». Конец фразы она пробормотала еле слышно. «А ты? Что я? Чего ты хочешь сама?» Вопрос казался нелепым. Роя даже не могла сказать, спрашивал ли кто-нибудь ее об этом. Недостаточно ли того, что у нее такой прогрессивный отец, и он так заботится о своей дочери? Произведет ли это впечатление на такого политического активиста, как этот парень? «Мои родители хотят, чтобы я окончила школу, поступила в университет и потом занималась наукой». «А что бы ты выбрала сама, если бы могла делать то, что хочешь?» Ее ошеломила дерзость вопроса. «Я бы... я бы послушалась отца, моя мама...» Он шагнул к ней. От смеси аромата мускуса и свежего ветра у нее закружилась голова. Тогда он взял ее за руку, Для нее это было новое ощущение. Он нежно сжал ее пальцы, и у нее учащенно забилось сердце. Его прикосновение поразило ее, но при этом, как ни странно, успокоило. «Ты любишь романы. Я видел». «И что?» «Так и читай их. Сколько хочешь». Сколько раз маман говорила Рое, что у нее покраснеют глаза, если она будет читать слишком много. Сколько раз Зари выбрасывала ее книжки и ругалась, что она еще не встречала таких дурочек, как Роя, которые постоянно сидят, уткнувшись носом в книгу, и что она испортит из-за этого себе осанку. Сколько раз Баба твердил ей, как важно в этой жизни получить серьезную профессию. А если ты не можешь заниматься наукой и читаешь вместо этого романы, тогда уж лучше не читай их, а пиши, как эта самая Эллен Келлер. Разве что ты и вправду хочешь пойти в науку, или стать писательницей. Тогда, конечно, делай, что хочешь». Тревожное ощущение внутреннего несогласия, постоянно терзавшее ее в школе и дома, немного утихло. Ей захотелось побольше услышать таких слов, поговорить с Бахманом, не отпускать его. Звякнул колокольчик, и в магазин вбежал запыхавшийся господин Фахри, взбившийся на бок шапочки. Он увидел их, и его лицо вспыхнуло. Он опустил глаза и кашлянул. Они уронили руки, словно обожглись, словно оба держались за огненный шар. Ей показалось, будто ее застигли за чем-то постыдным, за кражей. Но хотя она уронила руки и глядела на носки туфель, а потом пробормотала «Мне надо идти» и выскочила на улицу, она все равно знала, что будет приходить сюда вновь и вновь, целую вечность, чтобы там не думали господин Фахри, Или кто-нибудь еще. То, что случилось, случилось бесповоротно. И Роя не хотела ничего менять.